Фирменный вынос мозга от господина-артиста. Причем торгуется он не из жадности, а из чистого азарта. Поговорить ему не Эмоций в жизни не хватает. В дом Всеволод Алексеевич возвращается довольный. Завтра приступают. Задаток я отдал. Старую крышу разберут, новую соберут. За три дня обещают закончить. посмотрев в говорилке погоду на ближайшие три дня. Сашка послушно загружает прогноз погоды. Как раз три дня должно быть солнечно, потом снова дожди. «А в договоре сколько дней указано?» уточняет Сашка. «Озадаченный взгляд».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 Утром следующего дня приезжает бригада. Трое крепких ребят. И Сашка упрекает себя за подозрительность. Привозят инструменты, фанерные листы, изоляцию. Резво залезают на крышу, чтобы разобрать старую конструкцию. Все Алексеевич во дворе, руководит процессом и дает бесценные советы. Сашка наблюдает из окна, цедя из кружки растворимый кофе. Да, потом давление будет на кровать. Но без кофе она так и не проснется до самого вечера. И в кои-то веки виноват не Всеволод Алексеевич. Тот спал как убитый. Сашка читала, пока не начала светать.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 «Да мне до одного места, певец он или кто. Достал да уже трындеть. Раз певец, тем более пусть не лезет. За всю жизнь ничего тяжелее микрофона в руках не держал и туда же. Молодой человек». А это уже поставленный баритон. «Вы не забыли, с кем разговариваете? Вы сейчас вылетите отсюда без зарплаты. Еще и мне должны останетесь. А вашу контору я так ослаблю, что вам не доверят даже для собачьих будок крыши делать».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 не уступает Сашка. «Нет, селта Алексеевич, если Тоня мне и рассказывал о вас, то исключительно о том, как вы себя чувствуете». Кажется, он не слишком-то поверил. Ну и правильно. Но посвящать его в подробности Сашка не собирается. «Тоня хорошая, светлая девочка», вдруг не в попад, сообщает Севалт Алексеевич. «Без второго слоя. Что на душе, то и на языке. Редкость в наше время, а уж в нашей профессии так тем более. Я не ожидал, что она согласится на роль костюмера».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 Того, что было, проработали с Тоней много лет. Каждый день она меня одевала перед концертом, раздевала после, стояла с водой, ингалятором в кулисах, приносила завтрак на гастролях. И все. Если бы я хотел продолжение оно бы случилось. Но я всегда разделял работу и личное. По крайней мере, старался. Сашка цепенеет. Книга у нее в руках так и открыта на первой странице. Всеволод Алексеевич не дал и прочитать ни строчки. То есть все он прекрасно помнит. А еще отлично чувствует все, что Сашку сейчас тревожит. Все будет хорошо, девочка, вот увидишь. Еще одну подругу ты не потеряешь. Из дома выходит даже раньше, чем планировали. Сашка ненавидит ждать чего-либо, а особенно кого-либо. Слишком часто ей приходилось в жизни ждать. С тех пор ненавидит. Зато можно идти неспешным шагом и любоваться соседним городом, с улиц которого наконец-то схлынули отдыхающие. И он стал очень уютным, домашним, тихим.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 На вокзале тоже оказываются загоди. Здание вокзала небольшое, но, как во многих курортных городах, нарядные, затейливые башенки, арки, колонны. Центральный зал расположен под открытым небом. встречающий и провожающие толпятся в окружении пальмок и кипарисов. Всеволод Алексеевич быстро оценивает обстановку. Так, у нас еще полчаса в запасе. пошли к в сторонку. Вон за той елкой есть укромная лавочка, а вон там кофейный автомат.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 когда поезд стоял на станциях. Сашка, не слушай. Мы тогда же еще не знали, что у Всеволода Алексеевича диабет. И не отравились же ни разу. Вот что удивительно. Что ты сразу морщишься?